Первая победа дала Росичам уверенность в своем превосходстве над ромеями, которые даже из лука не умели стрелять. Росичи чувствовали себя вольными наездниками, перед которыми открыто свободное поле. Империя перед ними отступала, сжимаясь, втягиваясь в раковину, как улитка от уголька, поднесенного глазком-щупальцем. Ко времени выхода славян на Гебр об их вторжении было известно уже в палате знали силы вторгнувшихся, знали и о росичах. Донесения обозначали их как неких варваров, до сего времени еще не нарушавших границы империи. Среди имперских славян сидели лазутчики согледатые которые умели заслужить плату. Готовился к действиям западный центр Фракии, старый город Филиппополь. На востоке, доставшимся росичам, в пяти днях пути от Византии, находился главный город Фракии, древнейший Ускудам-Арестия, 16 поколений тому назад получивший новое название по императору Адриану и недавно нареченный Юстинианополем для сохранения в веках имени правящего Базилевса. Префект Фракии, светлейший Патрикий Кирилл, собирал к Юстинианополю гарнизоны ближайших крепостей. В крепостях оставляли солдат только для защиты стен. Лазутчики — принесли весть о падении Нови-Юстинианы и гибели меча Геракледа, в котором Кирилл без обиды видел своего преемника. В те годы древняя Фракия, разоренная налогами и двумя столетиями нашествий, для удобства управления была поделена на несколько провинций. Земля между понтом Евксинским и нижним течением Дуная именовалась Скифией. На юг от Скифии до Планинского хребта простиралась Мизия II, ограниченная на западе рекой Оскас-Искер. Еще южнее, между хребтами Планинским и Родобским, находилась провинция Эмимонд. Патрик и Кирилл в дни мятежа Ника был назначен префектом Византии вместо Эвдемония. Когда прежние сановники вернулись на свои места, Кирилл получил назначение в Скифию. Это была почетная ссылка в страну дикую, покрытую болотами, камышовыми топями, в страну туманов, с тяжелым, нездоровым климатом. Впоследствии Юстиниан пожаловал Кирилла переводом в Мизию II, еще более безлюдную, чем Скифия, тоже нищую. Зато в Мизии было меньше комаров, не мучили влажная мгла и гнилая вода. Затем Кириллу досталась Дакия, самая западная из фракийских провинций. За назначение в Юстинианополь Кирилл поднес казне Зелевса. Донатий в 120 фунтов золота. Столица Фракии была преддверием Византии. Кирилл состарился среди славян. Они населили Скифию, оседали в Мизии II и в Дакии, переваливались через планины в Монт. Они проникли в Верхнюю Мизию, Панонию, Иллирию, превали. Постепенно славяне оказывались в Дардании, Эпире, Македонии, просачивались в Фессалию, растворяя в себе остатки других племен. Префект Фракии с насмешкой относился к некоторым риторам, которые декламировали стихи древних поэтов. «О римляне! О эллины! Где эти эллины и римляне? Где? Сколько их?» Империи нет дела до племени подданного. Славяне возделывают земли, которые без них пустовали. Они по справедливости платят меньше налогов, чем старые подданные, иначе они либо уйдут, либо нападут на империю. Кирилл знал, что задунайские славяне при вторжениях не задевают людей своего языка, тем лучше для империи. Выйдя на Гебр, вторгнувшиеся варвары прервали связь между западной и восточной Фракией, и, не получая больше донесений, префект Фракии понимал, что варвары должны целиться на богатые провинции, Европу и Родоп. Горы оставляли конным славянам единственный путь по имперской дороге на Юстинианополь. Вызванные Кириллом войска из ближних крепостей подходили к городу. Слухи о нашествии вызвали бегство состоятельных жителей из окрестностей в город под защиту стен. Кирилл собрал достаточные силы, чтобы выйти в поле.